Белорус снова влез. «Ну, будем смотреть правде в глаза, а не в другое место. Мне более по сердцу перед смертью бутыль хорошего вина до да общества пары сговорчивых девчонок, а не проповедь. Ну, ладно, давайте, излагайте нам свою правдивую историю». «Хватит болтать», — бросил Север и снова повернулся к татуированному. «А ты говори быстрее. Мы тебя выслушаем, но будь краток. Ночь на исходе» а нам нужно успеть начать затемно». Назарий кивнул старшему крабодианину. «Все мы — творения Создателя», — тут же завел сектант, «собранный им по образу и подобию своему. Он бродил среди людей в человеческом обличье и как человек принял смерть и муки. Взгляните этому изображению тысячи сезонов, не глядите на телесный облик, глядите в глаза ему». Туран посмотрел в глаза нарисованному Создателю, и ему стало немного не по себе. Захотелось, как распятый, глядеть вверх с надеждой, но вверху были темные своды подземелья и клубы Гарри от свечей. Обещал он вернуться. Тем, кто верил его учению, веровал в совесть и разум, что не живут порознь, обещал он вернуться. Так и было бы. Но на опустевший престол его воссел ложный Бог, демон, разрушение насилия и стяжательства. Сей демон – разум без совести, сила без сострадания. Люди забыли о единстве совести и разума, и разум без совести привел к погибели. Разум без совести ведет к смерти. Совесть без разума бессильна и погибельна. Смерть, смерть безысходная, страшная. Вот что несут монахи Ордена Чистоты, их символ без взгляда, без надежды. Наш иной. В храме, куда привел вас Назарий, видели вы нового Бога, живого, возрожденного, смерть поправшего. Человек ли он? Мы зовем таких мутантами. Сей есть Бог, переживший погибель, возвратившийся к нам в новом обличии. Мы дети его». Им по собственному подобию сотворенные нет ни человека, ни мутанта, есть лишь дети его, дети истинные, в ком разум и совесть идут рука об руку. Не мыслите без совести, не поступайте без разума, тем поможете пустоше возродиться, чтобы и она, как Бог наш воскресший в новом обличии возродилась, смерть и погибель поправ». Приумножайте знания, собирайте бережно, что людьми создано. Поразите демона жадного, смертоносного и бессовестного. Поразите его единством совести и разума. Ступайте, да помните, что здесь узнали. Прежде чем покидать эти своды, поглядите еще раз в глаза Создателю. Унесите с собой взгляд его». Крабодианин поклонился, давая понять, что закончил говорить. — В самом деле, недолго, — пробормотал Беларус. — Стал быть, и нам пора. Рыжего как будто проповедь оставила равнодушным, а Турану взгляд распятого запомнился. Мутант, один из трех провожатых, поднял фонарь и предложил. — Следуйте за мной. Братья останутся здесь и станут молиться за благополучный исход вашей миссии. — А, ну если будут молиться, — протянул Беларус, — «Теперь я спокоен. Едманы уже обречены!» Мутант повел их дальше. Шум подземных мастерских усилился. Вскоре им пришлось пройти по освещенному участку, где через каждые полтора-два десятка шагов горела электрическая лампочка, а под сводом шли черные кабели. Здесь коридоры были выше и шире, потолок укреплен балками. Потом стало тише. Шум и грохот остались позади. Белорус, обернувшись, бросил Турану. «Вроде из за город выходим. Небось уже и стены миновали. Если б гетьманы знали о подземельях, могли бы попробовать здесь в город войти». «Они бы не прошли», — спокойно объявил мутант-провожатый. «Эти пещеры чужакам не взять. Этот коридор, прорытый в красной глинистой почве, не был ни укреплен, ни освещен». Туран решил, что создан он совсем недавно. Впереди показался огонек, потом еще и еще. Свечи на капюшонах подземных жителей. Вереница сгорбленных фигур с полными земли и глины носилками быстро прошла мимо. Туран расслышал глухой шум впереди, скрежет, негромкие удары. Он подумал, что там продолжается работа. Туннель копают нарочно для них, чтобы подобраться к лагерю гетьманов, а встречные выносили грунт. Ведь здесь нельзя сделать выход на поверхность, чтобы вывалить изъятую почву, как поступают ползуны в холмовейниках. Скрытно работать приходится крабодианам. Потом их группу догнали. Теперь мутанты двигались в попутном направлении и снова с грузом. Волокли на плечах деревянные брусья, при каждом шаге на поясах гремели подвешенные инструменты. По просьбе крабодианина спутники Турана прижались к стене тоннеля. Мутанты протиснулись мимо и поспешили дальше. На пришельцев труженики не глядели, как будто не для них копать пришлось. А впереди уже стучали молотки, с шорохом сыпался грунт, там кипела работа. Вскоре попалась еще одна группа, идущая навстречу, теперь с мешками. Провожатый остановился и поднял лампу повыше. «Мы на месте, над нами сейчас граница лагеря гетьманов». Братья выведут ход так, чтобы на поверхности никого поблизости не было. Пришел ваш час, воины-пустоши». «Что там наверху? Ночь?» — спросил Север. «До рассвета недалеко, но пока темень», — ответил мутант. Земляные своды вздрогнули, по веренице опорных брусьев прошел легкий хруст. На голову посыпались комочки глины. «Катапульта стрельнула!» пояснил белорус. В его рыжей шевелюре глина была не так заметна, как у других. Всех с ног до головы покрывала красная пыль. «Теперь заряжать будут! Это долго! Эй, святой человек, сколько нам еще тут торчать?» «Уже вот-вот». И верно. Вскоре мутанты с широкими когтистыми лапами вместо рук, трудившиеся в конце туннеля, засуетились Один подбежал к сектанту, подергал за полу плаща, стал тыкать лопатой вверх и мычать. Цленораздельно изъясняться у землекопа не получалось. Он рычал и брызгал слюной, но сейчас его поняли без слов. Подкоп окончен, оставалось только прорыть немного вверх, и вот она, поверхность. Пока он толковал с провожатым, землекопы вереницей потянулись назад по тоннелю, мимо бойцов. Всем пришлось снова прижаться к стене, чтобы освободить проход. «Ступайте, воины!» – торжественно сказал проводник, сопроводив призыв взмахом лампы. При этом тени побежали по красным стенам, завели причудливый хоровод. «Дальше копать опасно? Мы же Создателя за вас просить станем!» Север, он находился ближе всех к концу туннеля, кивнул, но не двинулся с места, будто ждал продолжения. Турану тоже показалось, что сектант должен сказать что-то еще. Тот снова махнул лампой и, глядя под ноги, добавил. «Мы немного выждем, а после этого коридор завалим сызново Земля пропустила нас. Возблагодарим ее и вернем Твердь в первозданный вид. Ступайте, братья, мы станем молиться за ваш успех». «И с молитвою за нашими спинами проход завалят», — шепнул белорус «Чтоб не сбежали славные воины обратно!» «Я не собираюсь обратно!» Турану не терпелось скорее начать дело. Он уже видел эту схватку всю, целиком, от начала до конца, когда обрушатся инкерманские катапульты. Он словно пережил весь бой заранее, и страха не было. Мутант с лампой попятился по проходу вслед за землекопами. Те не убрались далеко. Стояли в галерее и ждали, когда им будет позволено завалить только что вырытый ход глиной. Турант подтолкнул белоруса вслед за мехокорповцами, которые уже пробирались к концу тоннеля. Там ход уводил вверх, очень круто, и делался совсем узким. Север опустился на четвереньки и исчез в темноте. Вскоре раздался шорох и тихий стук. Михокорповец с тесаком расшевелил землю над собой, и сухие комья сыпались на него. Его спутник отгребал их назад обломком доски, которые оставили землекопы. Туран протиснулся мимо Тима. Сквозь отверстие вверху едва виднелось затянутое дымом небо. Снизу дым подсвечивали костры. «Подождите здесь!» — бросил север и полез в дыру. Мелькнули грязные сапоги. Сверху несло дымом и гарью, В подземелье проникал многоголосый гомон и гулкие удары. Работала осадная техника гетьманов. «Скорей бы уже!» – прошептал белорус. «Очень нужна воля, охота из этой тесноты выбраться!» Ожидание продлилось недолго. Сверху позвал север. Его напарник пополз, шурша осыпающимся грунтом, скрылся из виду. Потом Туран вытянул руки. михокорповцы подхватили его и помогли выбраться. Сзади сопел «Белорус» и стучали крабодиане, уже засыпавшие проход за их спиной.